которая напоминала живой организм, тело универсального ожившего робота. Ряд бесчисленных клавишей, похожих на бесконечно длинные пианино. Клавиши разной длины и в конце округлены, словно хрупкие бескровные девичьи пальцы с ухоженными ногтями. Подобно стеклянному органу, прозрачные трубки в ряду постепенно удлиняются, соответственно, увеличение их диаметра. В этой машине каждый из непонятных компонентов повторяется, доводящий до сумасшествия пунктуальностью тысячу раз. Тысячи клавишей, тысячи звонков, тысячи лампочек, тысячи выпуклых глазков из ткани подмигивают холодными зелеными точками, словно эти таинственные сигналы составляются из кошачьих зрачков. В центре этой чудовищной машины, похожей на огромный алтарь языческого божества, поблескивает белый круг, напоминающий огромную обладку причудливой дароносицы. Под кругом расположен громкоговоритель в виде чаши из какого-то гладко отполированного материала. Против алтаря в глубоком кресле кто-то сидит спиной к броку. Виднеется лишь чуб рыжих волос, языком пламени, торчащей над спинкой кресла. Брок затаил дыхание. Вот это и есть Мюллер! Низкорослый, тщедушный, он утонул на дне кожаного кресла. Он скорее похож на девочку с рыжими волосиками. Ведь из-за спинки кресла не видно даже его головы. Брок шум наступая, зашел с другой стороны. В глубине сиденья он увидел маленького сухонького человечка с отталкивающим лицом в ярко-зеленом халате. Дряблые щеки его от уголков губ свисали двумя безобразными складками. Вывернутая нижняя губа почернела до самой десны. От нее брал свое начало водопад рыжих волос, который внизу расщеплялся на два тонких ручейка — доходящий до колен. Но его нос ⁇ гордая линия орлиного клюва, великолепная дуга раковины, свидетельствующая о высокомерии, мизантропии, жестокости и стремлении покорить мир. Агасфер Мюллер ⁇ да, это он, этот смешной желтый коротышка заживо погребенные в глубине кресла, как на дне могилы. И эти волосатые отверстия с серыми мочками — это и есть уши, которые заставляют замолчать любой голос в мюллер-доме. А эти две ядовито-зеленые, слезящиеся бегающие точки, обрамленные узорами избегающихся морщин — это и есть те всевидящие очи, который замечает разом все, что творится в сотнях комнат на тысячи этажей. А это та голова, в которой родился чудовищный план сотворения на земле ада и рая. И этот череп находится от меня на расстоянии вытянутой руки, и я могу раскроить его, убив живущие в нем безумие. Вдруг Миллеру захотелось чихнуть. Он приблизил руку к носу, закрыв его ладонью. Брок наблюдает за тем, что будет дальше, и с изумлением видит, что нос, победоносный орлиный нос, остается у него в руке. Вместо него на лице торчит маленький вздернутый обрубок без всякого намека на переносицу. Две круглые дырки в пуговице, отетившиеся между щек,